Глава двенадцатая Когда колени Деклана коснулись дна, он не почувствовал ничего, кроме облегчения. Он, пошатываясь, выпрямился, продолжая обнимать ее одной рукой. Она дрожала от холода. — Еще несколько шагов, — солгал он. Шарлотта посмотрела на него. — Нас ждет внедорожник, чтобы отвезти в роскошный спа-отель? Ладно, она поняла больше, чем ему хотелось бы. Не ответив, Он потянул ее к пляжу. Дождь, наконец-то, начал утихать. Но теперь, когда они выбрались из воды, нельзя было недооценивать холод. «Ты знаешь, где мы находимся?» «Потерялся. Потерпел кораблекрушение. Похоже на кастинг действительно плохого телевизионного реалити-шоу». Шарлотта пыталась найти хоть что-то хорошее в создавшейся ситуации. Он восхищался этим. На узкой полоске пляжа не было указателей. Деклан бы с радостью посмотрел на автостоянку или отыскал любой другой признак цивилизации. Вместо этого перед ними был мокрый песок, с одной стороны все еще бушующий океан, а с другой — болотистая бухта. Он увидел тростник и траву, гнущиеся на ветру, множество морских птиц, кружащих над головой, и еще дождь. Чего он не увидел, так это огней, жилья или хоть какого-то решения проблемы. Сейчас можно было только добраться до довольно низкорослого дерева в 50 футах выше по пляжу. Он потянул ее туда, потому что это всегда лучше, чем ничего. Годы, проведенные в приемной семье, помогли усвоить этот урок. Все-таки на них была одежда. Их не сбило с курса и не вынесло на берега Канады или Кубы. И он похлопал по карману. У него все еще были бумажник и мобильный телефон в водонепроницаемом чехле. К сожалению, когда он вытащил его, связи не было. «Эй!» — сказал Деклан, осторожно усаживая ее под деревом. У него была серая кора, которая напомнила ему о слонах или тюленях, а ветви хоть немного, но защищали от дождя. «Побудь здесь минутку ради меня, хорошо?» «Минутка — это сколько в твоем понимании?» «Когда-нибудь им нужно будет поговорить о том, почему она считает, что люди не захотят оставаться рядом с ней. Он вспомнил ее бывшего жениха. Либо не вернуться за ней. Но сейчас был неподходящий момент для такого разговора. «Я обещаю, что скоро вернусь. Ты замерзла и устала, а я могу быстрее позвать помощь. Так будет лучше для нас обоих. Ты упала за борт, боролась с волнами, а этот внедорожник все перепутал и не оказался здесь. Позволь мне позаботиться о тебе, Шарлотта. «Ты тоже был там, со мной», — сказала она, но села на песок там, куда он указал, обхватив колени руками. Она потеряла свои туфли и бейсболку во время заплыва, но на ней все еще было несколько слоев одежды из быстро сохнущей ткани. «Я в порядке. А ты?» «Да», — он прижался губами к ее щеке. «Жди меня». «Иди», — она махнула рукой. «Найди спасателей». Еще мгновение Деклан смотрел на нее, а затем накинул свою куртку ей на плечи. «Слушаюсь». Деклана не было десять минут, которые показались ей вечностью. Но вот он прибежал обратно, и Шарлотта была так рада его видеть, ведь ее и без того не слишком большие возможности, казаться крутой, были исчерпаны до дна. И это она еще не начинала думать о том, что будет обозначать проигрыш в гонке. «У тебя все в порядке?» спросил он. Она не знала, что, по его мнению, должно было измениться за столь короткое время. Но ей стало теплее от искренней обеспокоенности в его голосе. Учитывая ее нынешнее состояние, эскимо со вкусом морской соли, эта теплота была ей важна. «Все более-менее хорошо», мрачно сказала она. «Спасибо тебе за то, что прыгнул в воду за мной, за то, что остался со мной». «Господи, Шарлотта!» Он уставился на нее. «Тебе все-таки нужно поработать над своими мыслями о том, чего ждать от жизни». «Конечно. Она подумает об этом позже. Потом, когда согреется и сможет забыть, насколько близка была к смерти. Снова». Поскольку предпочитала не думать о близкой смерти, она отпахнулась от Деклана рукой. Он вздохнул. «Ты хочешь услышать хорошие новости или плохие?» «Кстати, да будет вам известно, она никогда не хотела слышать плохие новости». Она огляделась вокруг, но нет, за время его отсутствия чуда не произошло, и здесь не появилось ни отеля времена года, ни машины, ни приближающегося к ним спасательного отряда. «Плохая новость заключается в том, что мы все еще потерялись после того, как потерпели корабль крушение. О, и у нас не будет миллиона баксов» так что, возможно, нам стоит поискать клад». Улыбка озарила его лицо. «Да, но ты это и так знаешь. Хорошая новость в том, что я нашел для нас место получше этого дерева». «Ну?» сказала она, похлопав по стволу дерева. «Не обижай дерево. Оно сделало все, что в его силах». «Тебя подвести? – спросил Деклан. «Запрыгивай мне на спину». Она покачала головой. «Я дойду самостоятельно, «Куда мы направляемся?» «Здесь недалеко». Он приобнял ее, закрывая от холодного ветра, дувшего с океана и пробиравшего до костей. Пройдя сотню ярдов вверх по пляжу, он свернул с берега и направился через дюны туда, где виднелись деревянные ступени. Гроза отступала, но и световой день кончался. Обветшалый дом примостился на верхней ступеньке лестницы. «Скорее...» Его можно было назвать лачугой, поскольку выглядел он таким же потрепанным стихией, какой она себя чувствовала. Черепица облупилась, а широкое крыльцо, на котором стояли старые кресла из ротанга, подозрительно накренилось в бок. Не было видно ни огней, ни машин. Деклан потащил Шарлотту вверх по ступенькам прямо к входной двери, в которую принялся колотить с такой силой, что в доме задрожали стекла. Она не удивилась, когда никто не ответил. Не смотри, если ты не одобряешь проникновение со взломом. Пожав плечами, она стащила большую декоративную раковину с ее почетного места и протянула ему: "Держи". Он удивленно приподнял бровь, но раковину, которая либо принадлежала про отцу всех морских моллюсков, либо была изготовлена в Китае, взял и разбил ее быстрым сильным ударом по дверной ручке. Из последних сил она с благодарностью последовала за ним внутрь. Весь первый этаж состоял из одной комнаты, с окнами, выходящими на океан с одной стороны, и массивным камином с другой. Обстановка была по-домашнему уютной. Шарлотта не совсем понимала, как себя вести с отсутствующим домовладельцем, если ты потерпел кораблекрушение и был выброшен на берег. Деклан быстро поднялся по лестнице на второй этаж. Она слышала, как он выкрикивает приветствие просто на случай, если домовладелец каким-то образом проспал их преступное проникновение. Поспать казалось хорошим планом. Вернее, лучшим на свете. Пошатываясь, она направилась к дивану, размышляя о том, что делать с мокрой одеждой. Здесь не было выключателей, и было сыро и холодно, несмотря на то, что стояло лето. Деклан вернулся с охапкой одеял. «Раздевайся!» «Даже не поужинаем сначала!» Он ухмыльнулся и протянул ей пакетик с сухофруктами и батончик с гранулой. «Просите, и дано будет вам! Раздевайся, а я разведу огонь!» Избавиться от промокшей одежды внезапно показалось ей прекрасной идеей, поэтому она быстро стянула ее с себя, пока он, деликатно повернувшись к ней спиной, развел огонь в рекордно короткое время. «Мне есть что вспомнить», — сказал он. «Сколько же всего мы с братом подожгли, пока были подростками!» Он зашел за диван и начал снимать с себя мокрую одежду. Ей хотелось бы посмотреть на это, но спинка дивана была высокой, и пока он стягивал с себя прилипшие к телу футболку и шорты, она лишь мельком увидела полоску его трусов, а потом вспомнила, что совсем не собиралась на это смотреть». «Если подойдешь сюда и поможешь мне, то сможешь все рассмотреть получше», — предложил он. «Не бойся, я не стеснительных. «Какое милое предложение», — сказала она, чуть не поддавшись искушению. Но гораздо важнее для них обоих сейчас было согреться, высушить одежду и что-то поесть. К тому же одеяло, в которое она завернулась, совсем не выглядело как сексуальный комплект белья. Шарлотта прошлепала на кухню, которая находилась в задней части дома, стараясь не обращать внимания на то, как он все с себя снимал, и, отыскав две кружки, налила в них немного воды из пластиковой пятигаллонной бутыли. Когда она вернулась, Декла набернул вокруг пояса одно одеяло, а второе накинул себе на плечи. Шарлотта сунула ему в руку кружку. «Держи!» Он взял кружку и похлопал по подушке дивана рядом с собой. «Я приберег для тебя местечко!» Однако вместо того, чтобы снова дразнить ее, он протянул батончик мюсли и, вытащив из непромокаемой сумки телефон, показал ей, что связи нет. Они застряли здесь. Она принялась расхаживать взад-вперед, съела весь батончик, но так и не смогла придумать никакого плана. «Послушай, посиди со мной, Шарлотта!» Она позволила ему садить себя на диван и прижаться к нему боком. Ей нравилось так сидеть с ним рядом. Нравилось быть рядом с ним. Ладно, придется признать, он ей нравился. Очень. И поскольку мысли об этом просто выводили ее из себя, Шарлотта вернулась к началу их разговора. «Никто не знает, где мы находимся. Мы потеряли лодку, мы проиграли гонку, мы только что совершили тяжкое преступление – проникли в чужой дом. Жуть да и только. Могло быть и хуже, сказал он. Как? Нет, подожди. Она приложила палец к его губам. Не говори мне, насколько все могло быть хуже. Он поцеловал ее ладонь и осторожно убрал ее руку от своего рта. Давай составим план, Шарлотта. Какими будут наши следующие шаги? Что мы будем делать завтра? Может быть, ты и привык к катастрофам, Но со мной такое случилось впервые. Я буду говорить спокойно. Что мы должны сделать в первую очередь, если упадем за борт? — Добраться до берега, — она посмотрела на него. — Найти помощь, поспать подольше. — Первое мы уже сделали, — заметил Деклан. — А теперь мы помогаем себе сами. Мы нашли убежище. У нас горит огонь в камине. — Эй, я даже нашел нам немного еды. — Все так но поскольку никто не знает, где мы, мы все еще в беде. Но уже шесть пунктов можно вычеркнуть. — Еще раз спасибо, — быстро сказала она. Удалось ли ей нормально его поблагодарить? Нет, но зато все было сказано на сто процентов искренне. Я был рад помочь. Я Шарлотта не знала, как объяснить. И хотела ли она объяснять? — Ты боишься воды. Я сразу понял это. «И да, я знаю, что ты не любишь говорить о таких вещах. Но, может быть, уже стоит поговорить об этом?» Шарлотта пристально посмотрела на него. «Послушай, во-первых, я совсем не умею благодарить, но я твоя должница. Спасибо, что прыгнул за мной». Она сделала паузу. «Это был довольно глупый поступок, ведь ты все равно еще мог выиграть регату». «Ты хотела, чтобы я уплыл и бросил тебя там?» — Ну, я хотела сказать, что ты мог бы выловить меня и поплыть дальше. Одной рукой просто наклонился бы, как рыцарь, не покидая седла своего коня. Я же сказал, что не оставлю тебя. Я дал тебе слово. — Благодарю. — Еще раз. Она помолчала. — Вау, это все так неловко. — Много ли ты знаешь людей, которые бросили бы друга тонуть? Была ли она его другом? «Такое случается», — осторожно сказала она. «Я взрослый человек, и я изо всех сил стараюсь не судить таких людей. Понимаешь?» «Нет, никогда такого мне не понять», — сказал он. «Никогда. Шарлотта! Что?» «Ничего подобного не случится с тобой, если я буду рядом». Потрясающее обещание. «Я всегда знала, что нравлюсь тебе, мистер Голливуд. Шарлотта!» То, как он настойчиво произнес ее имя, растопило холод в ее груди. «Скажи мне, случалось ли что-то подобное раньше?»